Эпизод четвертый. После приезда Григорий дни и ночи почти не выходил из кабинета. Он думал о железе. О железе в Приречье. Составлял подробные маршруты, намечал места ходов, шурфов, буровых скважин, канавок. И все это на материалах шатких, зыбких, как трясина. Кое-какие давние находки геологов еще ни о чем не говорили. Они только будили, подталкивали его мысль, ищущую, дерзающую. Много раз он вертел в своих тонких сухих пальцах ржавые камни с цементированной железистым материалом. Эти камни — результат размыва коренного месторождения. Но где оно, это коренное месторождение? Как определить его координаты? А тайга, где они были найдены, огромная. всепоглощающая. На ее территории разместится вся западная Европа с ее городами, реками, лесами, со всеми пашнями и фермами. И она — это огромная территория Южной тайги, местами девственная, тронутая только лапою зверя да изредка ногою смелого охотника. Иногда Муравьев думал, вот по такой-то реке В таких-то местах надо проводить изыскания. Через два-три дня он опровергал свои доводы, говоря, «Черт знает, где оно лежит, это железо, по или по чернушке!» и склонял усталую голову над геологической картой.